В убитых скелетах нашлась только одна подходящая моему отряду необычная вещь – танковый шлем. Еще выпали алхимический рецепт эликсира силы и пять древних костей. Остальное – обычный хлам. Я перекинул хадежи пять кусков плотной ткани, найденной в трупах. Риису отдал рецепт, и все выпавшие с мобов ингредиенты распределил выпавшие мензурки, отдал Ритору шлем – и провёл воспитательную беседу. Подчинённые вняли, осознали, пообещали больше не тупить и, как ни странно, не соврали. Весь оставшийся день превратился в обыкновенный рейдовый фарм. Да так, что к заходу солнца мы тратили на пак нежити не больше 7-8 минут, и это с учётом сбора выпадающих трофеев. Всё поле нам очистить не удалось, но больше половины нежити мы вынесли точно. Шестеро, включая меня, повысили свои уровни. Почти все обзавелись необычными кольцами и прочей экипировкой, а я, наконец, выбил себе меч. Ничего особенного. Необычный меч, похожий на кавалеристскую саблю, на 145 уровень с почти полутора сотнями силы и одним процентом к вероятности критического удара. Средний урон с ним у меня вырос почти на 15%. Боевой дух у ребят поднялся до 10 единиц, так что в Балану наш отряд возвращался в приподнятом настроении. От ворот мы всей толпой сразу отправились к деревенскому кузнецу. Мастера Скайла мы нашли сидящим на верстаке с кружкой пива в руках. Для полной картины ему не хватало телевизора с включенным под вечер спортивным каналом. Увидев такое количество гостей, демон обрадованно улыбнулся и, хлопнув рукой по стоящему рядом с ним внушительному бочонку, предложил обмыть наше боевое крещение. Скайлу, видимо, было отчаянно скучно сидеть и пить в одиночестве. Он выдал мне заказанные мной ранее копья, любезно предоставил в безвозмездное пользование свою кузню и инструменты, затем, рассадив всю нашу компанию на вытащенных из-под сарая бревнах, раздал каждому по кружке пенистого напитка. Починка всей экипировки отряда заняла у оритора около двух часов. Двор кузницы постепенно пустел. Мои соклановцы по мере готовности их доспехов и оружия расходились каждый по своим делам, а я просто сидел и наслаждался моментом. Прислонившись спиной к забору с кружкой в руке, я слушал монотонную болтовню мастера Скайла. Смотрел на работающего под навесом оритора и пытался проанализировать события сегодняшнего дня. «А ведь, Харт, возьми! У меня получилось!» «Я создал отряд, с которым мы спокойно можем фармить местную нечисть. Первый блинкомом?» «Девчонки разревелись? Ерунда! Чего можно было ожидать в первом бою от вчерашних крестьянок?» Видимо, тогда они выплакали весь свой страх вместе с неуверенностью, поскольку в дальнейшем вели себя вполне адекватно. Теперь главное не торопиться. Мы без проблем справляемся с группами мобов, превышающими нас на 10-15 уровней. Вот и не следует пытаться прыгнуть через голову. Конечно, разработчики не выкладывали полной информации о боевой математике, но и той, что находилось в общем доступе, вполне достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Если прикидывать грубо, ты свой урон по враждебному мобу, НПС или игроку, равен базовому урону, умноженному на отношение ваших уровней. К примеру, урон игрока сотого уровня по двухсотому мобу проходил только наполовину. А вот этот двухсотый моб – бил по этому игроку в два раза сильнее. Если же ещё и учесть разницу в базовом уроне, то можно понять, что игрок, приведённый мною в примере, ляжет с одного-двух ударов. Были, конечно, ещё какие-то дополнительные коэффициенты, но ими я пренебрегу. К чему я всё это говорю? Да к тому, что в те локации, что выше среднего уровня отряда более чем на 10-15 уровней, Я своих ребят не поведу. Вы что сказали, мастер?» Я обратил внимание, что Скайл молчит, словно ожидает меня ответа. «Простите, задумался?» «Я говорю, хорошее дело вы делаете, дар!» Демон указал кружкой в сторону наваленных около кузницы для переплавки латных и кольчужных частей брони. «И у меня как раз есть для вас одно предложение». «Что за предложение?» Гверт сказал, что вы поведете своих людей в болотную пещеру. Так? Да, скорее всего, поведу, но только не в ближайшее время. А что там в пещере? Понимаете, дар, мой отец был охотником, еще тогда, во времена черного владыки. Мастер посмотрел куда-то в сторону, словно вспоминая. Когда из дары полезла эта погонь, он и еще несколько человек отправились к пещере на разведку. В тот раз им удалось убить одну огромную жабу. Отец говорил, как она называется, но я уже подзабыл. Разочарованно вздохнул Скайл. «Хотя это и не важно, да... о чем я?» «Так вот, при дележе моему отцу остался редкий рецепт нагрудного доспеха. Из-за этого рецепта я и стал, собственно, кузнецом». Меня ж тогда еще не было, но как я, в общем, появился, отец меня к мастеру Герху в Уриату отправил на 10 лет в обучение. Демон отхлебнул из своей кружки, с полминуты помолчал и продолжил. Кузнецом-то я, как видите, стал, да и рецепт выучил. Только вот без особых ингредиентов этот нагрудник не сделать никак. А ингредиенты эти нужно раздобыть в этой самой пещере». Усмехнулся я. «Да, вы правы», — пожал плечами кузнец. «Только после того, как там пропал десяток городской стражи, кто что досунется? У Сатрапа своих забот хватало. Нашим охотникам на верную смерть идти тоже никакого смысла нет. И что за ингредиенты вам нужны? Кровь какого-то Старкса и 20 кусков оскверненной руды для одного комплекта. А стали...» Мастер кивнул нагруду железа под навесом. У вас к тому времени будет много. Вам доступно задание. Ингредиенты для мастера Скайла. Тип задания уникальное. Принесите мастеру Скайлу в балану одну мензурку крови Старкса и 20 кусков оскверненной руды. Награда. Опыт. Один из нагрудников на выбор. Пластинчатый нагрудник болотного стража. Пластинчатый нагрудник болотного воина. Пластинчатый нагрудник болотного лекаря. Пластинчатый нагрудник болотного мага. А если мы принесем больше крови и руды? Терять возможность нарядить половину отряда в редкие нагрудники не хотелось? «Сделаю. Сколько нужно?» Хмыкнул Скайл. «Но тогда каждый пятый нагрудник мне…» Договорились. Улыбнулся я кузнецу. Одним глотком допил пиво из кружки и поднялся с бревна. «До свидания, мастер. Пора мне. День завтра предстоит веселый. Аритор, ты идешь не Донеслось из-под навеса. «Я на месяц вперед выспался. У меня еще тут работы навалом!» «Ну, как знаешь...» Я кивнул на прощание Скайлу, махнул рукой разгоряченному танку и пошел в сторону общинного дома. Уже входя в ворота, я с удивлением заметил сидящего на земле в углу двора Рииса. Перед демоном стоял небольшой зеленоватый столик, на середине которого на металлической подставке кипятилась какая-то зеленоватая жидкость. Никогда не видел алхимиков за работой, но, похоже, это как раз тот случай. На улице уже стемнело. Погода заметно испортилась. Небо затянуто тучами. Все шло к тому, что скоро начнется дождь. Фигура сидящего на земле мага, под светом качающихся от ветра фонарей, отбрасывала по сторонам причудливо двигающиеся тени. А сам Рейс, сосредоточенно смотрящий на кипящий сосуд с растрепанными волнистыми волосами, напоминал персонаж какого-нибудь заштатного фильма ужаса, Я подошёл поближе и, сморщившись от неприятных запахов, зажёг над переносной лабораторией четырёхчасовой магический фонарь. «Спасибо, Дар!» – не оборачиваясь, пробормотал парень. «Скоро пойдёт дождь». Я обошёл столик по кругу, чтобы ветер уносил запахи разложенных тут же, на клеёнке ингредиентов, в сторону. Опустился на землю и достал из инвентаря трубку. Кабан возмущённо фыркнул – и проследовал на своё место к скамейке, где, повертевшись словно собака, собирающаяся присесть по делам, наконец шумом рухнул на землю. «Да мне тут недолго осталось», ответил маг, внимательно следя за жидкостью в прозрачной колбе. «Из дома меня выгнали, запахи им, видите ли, не нравится. «Ну да», хмыкнул затягиваясь я, «пахнет совсем не одуванчиками». «Ну, а чем еще могут пахнуть куски трупов?» Пожал плечами Реис, ловко снял с огня колбу и разлил содержимое в десяток приготовленных мензурок. «Еще хорошо, что у меня стекло и кое-какие компоненты были, но хватит только на полсотни малых эссенций света. Если считать только наших, как вы говорите, ДД, то тех, что остались у вас, этих пятидесяти нам хватит максимум на три дня». Парень подхватил с кальенки какой-то отвратительного вида осклизлый кусок и ножиком, похожим на медицинский скальпель, прямо на столе начал нарезать его на мелкие полоски. «Нам бы с рееной в лес сходить! За Мальдарой! А то на поле только чертополох, и гусиные лапки растут! Мы немного собрали сегодня, но...» Мальдара — это трава? Стараясь не смотреть на манипуляции алхимика, Спросил я. Многолетние растения с длинным ползучим корневищем, из почек которого развиваются вегетативные и цветоносные побеги. Встречаются на участках, свободных от дёрна, в смешанном и хвойном лесу. «Стоп!» — усмехнулся я. «Избавь меня от подробностей. Не нужно перечислять мне всю таблицу Менделеева. В лес только через три дня и под охраной. Мало ли кто тут у вас шастает». «Да, как обычно». Приготовленный фарш парень высыпал в глубокую белую миску и потянулся за следующим куском мертвечины «Волки, медведи, ящеры! С теми способностями, что есть сейчас у нас, мы и вдвоем сходим без проблем. Хотя, конечно, Айм не отпустит со мной Риену одну, следом попрется!» осуждающе покачал головой демон. «А кто такой Менделеев?» «Это какой-то известный алхимик там, откуда вы пришли?» Рииса было просто не узнать. Сосредоточенный на приготовлении эликсиров, он походил скорее на молодого лаборанта какого-нибудь столичного вуза, чем на того парня, которого я знал последние два дня. «Ну да», – вздохнул я. «Был там такой известный алхимик. Когда-то». «Я, кстати, удивлен. Думал, ты опять лекарство понесешь кому-нибудь». «Да нет». «Сегодня госпоже Скарде никак нельзя болеть головой!» Хмыкнул Риз и поднял на меня свои голубые с хитринкой глаза. «Я вот тоже удивлен, Дар!» Серьезным тоном произнес он. «Чем?» Чувствуя подвух, все-таки спросил я. «Сальто вчера вам кровать с такой любовью готовила!» С грустью произнес парень. «Еще с утра начала». «А вы опять со своим кабаном на скамейке спали?» Тяжело вздохнув, констатировал он. «Но почему вы так с ней?» «Она же не заснет сегодня, если вы опять, значит, с кабаном!» «Нет, вы не подумайте!» Парень, притворно ужаснувшись, выставил перед собой испачканные реагентом руки. «Я не хочу сказать, что кабан у вас плохой, но...» «Один-один!» Хмыкнул я, поднялся с земли и, отряхнувшись, направился в сторону дома. «Где, говоришь, кровать?» «В мужской половине. Справа!» Донеслось до меня. «Конечно, не скамейка, но...» «Можно с вами поговорить, дар?» Из дверного проема, заставив меня вздрогнуть от неожиданности, мне навстречу шагнула сальта «Конечно!» Пожал плечами я, сел на ту самую скамейку, неподалеку от сопящего мрака и указал девушке на место рядом с собой. Девчонка покачала головой, на ее лице отразилась нешуточная борьба. Она несколько раз вздохнула и на одном дыхании выпалила. «Я хотела извиниться перед вами, Дар. Мне действительно неудобно за то, что я вела себя сегодня как истеричка. Я обещаю, что больше такого не повторится никогда». Лучница, наконец, села рядом и, закусив нижнюю губу, уставилась куда-то в сторону. «А, ты об этом...» «Пожал плечами я. Да все в порядке. Ничего страшного не произошло. Вполне нормальная реакция на первый бой. Так что не бери в голову». Я посмотрел на ее красивое, напряженное лицо и добавил. «В обычной обстановке меня можно называть на «ты». К тому же у тебя это сегодня уже неплохо получалось». «Вы правда не сердитесь на меня, Дар?» Девушка откинулась к бревенчатой стене дома и немигающим взглядом посмотрела на хмурое беззвездное небо. «Я ведь даже тогда, когда эти твари пришли в Уриату, так не рыдала! Они там! Моя мать!» Сальто сглотнуло подступивший к горлу комок. «Они ведь там всех!» «Спокойно!» Я положил свою руку ей на ладонь, пытаясь успокоить. И тут мое тело словно скрутило судорогой... «Доча, беги!» ворота содрогаются под ударами рыцаря смерти. У чистокола под бревенчатым настилом среди множества тел тела ее матери. Обожженное лицо, сгоревшие волосы. Мертвая рука сжимает охотничий лук. В живых уже почти никого не осталось. беги дочь доча!» Кто-то трясет ее за плечи. «Кто? Зачем?» «Да приди ты в себя!» Отец. Его доброе морщинистое лицо сейчас искажено в жуткой гримасе. Внезапно звуки накрывают ее сознание. Шум дождя, треск ворот, хрипы раненых и дым, ползущий от горящих домов по земле. «Отец, нет, я не могу!» – кричит она в родное лицо. «Они маму! её уже не спасти, дочь уходи Я не хочу потерять еще и тебя. Там раненые, увели детей. Лаз за старым сараем, ты знаешь. Сбиваясь, бормочет отец. Иди с ними. Если не ты, то кто за нас отомстит? Отомсти. Но сейчас уходи. В глазах отца слезы. Он же никогда не плакал. Как? Или это просто дождь? Демон прижимает ее к груди, гладит по голове, словно маленькую, а потом отталкивает от себя. «Уходи!» Мокрая глина скользит под ногами. Сальта бежит в противоположную отворот сторону. Падает, больно ударяясь коленом о камень, не выпуская из рук старого отцовского лука. Тетива на нем порвана, но она не бросит его никогда. Ей ведь нужно мстить. «Твари! Какие твари!» Дождь смывается, щек слезы, бессилия и боли. Перед глазами обожженное лицо матери. «Но почему так? За что?» Сзади раздается оглушительный треск. и Обернувшись, она замечает, как в рухнувшие деревенские ворота врываются закованные в латы скелеты. Впереди огромная черная фигура – Дейрон взмахивает своим огромным мечом и одним движением срубает голову бросившемуся к нему демону в синий, расшитой золотыми цветами рубахи. «Отец!» Девушка, содрогаясь в рыданиях, выхватывает из колча на стрелу и, скрипнув зубами, роняет ее на землю. Проклятая тетива! У ворот все кончено, её пока не видит никто. «Она должна быть сильной», — так всегда говорил ей отец. До крови закусив нижнюю губу, чтобы унять слезы, сальта забегает за сарай и протискивается в неширокий лаз. Впереди спины уходящих в сторону балана-суплеменников. Хромающий Херт тащит на себе бесчувственное тело Реиса. Зара придерживает качающегося Сурата. Идущая позади всех ходежа, С маленьким Малком на руках подгоняет остальных выведенных из деревни детей. Когда Лучница догоняет своих, ни на глазах, ни в душе у нее слез больше нет, только всепоглощающая ненависть. «Давай!» сальта принимает у хрупкой Зары, готового вот-вот потерять сознание Сурата. Смотри за детьми. Бросает она подруги и в последний раз оборачивается в сторону горящей за их спинами деревни. «Дар! Криан!» Перед глазами встревоженное лицо демонессы. Голова раскалывается от только что откатившегося видения. «Что с тобой?» «Все в порядке», — выдыхаю я. Трясу головой, привычно достаю из инвентаря фляжку и делаю пять глубоких глотков. Так иногда бывает. Чуть виновато пожимаю плечами и протягиваю фляжку сальте. Будешь? Ты словно окаменел. Девушка берет у меня из рук емкость, делает пару глотков и, морщись, возвращает флягу. «Мерзость какая! Как вы эту дрянь только пьете!» «Я вот что хочу сказать». После некоторой паузы я поднимаю на девушку глаза. «Дейрон мертв. Твои родители отомщены. Эта мразь всего лишь пешка в руках дважды проклятых!» Не отводя взгляда, произносит лучница. «Я поклялась убить столько тварей, сколько можно. Сколько еще таких дейронов бродит по территории сатрапства?» «Не знаю. Пожимаю плечами я. Есть еще, наверное, парочка». «Видимо, ты хотел узнать, почему мы пошли за тобой, Дар? Потому что рядом с тобой есть возможность мстить, и нас всех это устраивает». Я смотрю в ее глаза и понимаю, что та ненависть, которая поселилась в душе сальты, не делась никуда. Как бы только ее не стало еще больше. Некоторое время мы молча сидим, слушая скрип качающихся от ветров фонарей, И сиплое дыхание мрака. Первое молчание нарушает девушка. «Пора спать, Дар. Завтра будет веселый день». Сальто поднимается со скамейки и подтягивается, словно огромная кошка. «Кстати, на лавке спать сегодня не обязательно. Если, конечно, ты не любишь спать под дождем». «Спасибо, что выделили мне кровать». Улыбаюсь я, следом за ней вставая со скамейки. «Рис уже просветил меня на эту тему». «А что он еще тебе сказал?» Настороженно спрашивает меня лучница, а в ее взгляде, направленном на увлеченного своей работой алхимика, читается обещание скорой, мучительной смерти. «Ничего, только сказал, что мне теперь есть где спать, и все». Отвечаю я, и думаю, что алхимик мне, в принципе, еще пригодится. Да и парень он совсем неплохой». «Тогда спокойной ночи, Криан!» Улыбается девушка и легкой походкой скрывается в дверном проеме общинного дома. «Спокойной ночи, сальта